Проба звука прошла без проблем, и я с какой-то внутренней радостью отметила, что Эстер не пришла. От моего внимания не ускользнуло, как Чави несколько раз рассеянно оглянулся на двери. Видимо, ожидал появления девушки. И огорчение на его лице, когда он приступил к игре, было написано так явно, что мне стало искренне его жаль. ь н е х о р о ш а я с и т у а ц и я в ы р и с о в ы в а е т с я Чави нравится Эстер, ей нравится Рауль, а Рауль — мой муж. До концерта еще оставалось время, и Рауль предложил мне на выбор — отправиться в отель отдохнуть или прогуляться по городу. Я, думая о нем, выбрала первое. — Жаль, времени на все мало, — с сожалением сказал он, — ну ничего. Либо сами сюда приедем как-нибудь и проведем несколько дней без спешки, либо вернемся с концертом, но проведем не один день, а больше, а чуть меньше, чем за час до концерта. Когда мы уже были на месте, в гримюрку вдруг без стука ворвался Хосе Мануэль. «Рауль, иди сюда, срочно!» Что случилось? Менеджер не ответил. Лишь поманил его рукой, и прежде чем выйти, кивнул мне. «Анна, ты тоже понадобишься!» Встревоженные мы с Раулем выбежали за Хосе Мануэлем. Менеджер шел быстрым шагом, только иногда, не оглядываясь, манил нас рукой. Мы старались не отставать. Пройдя немного по коридору, мужчина остановился, толкнул одну из дверей и скрылся за ней. Рауль вошел следом. На мгновение замер на пороге, словно увидев нечто, поразившее его, а затем кинулся вглубь комнаты. Я, войдя последней, увидела полусидевшего на полу человека. Спиной он привалился к стене, запрокинув голову. Длинные ноги в кедах сучили по полу с неприятным скрипом резиновых подошв апаркет. Человек пытался опереться на непослушные руки и приподняться. но они будто не выдерживали его веса, и каждая попытка завершалась тем, что он лишь больше сползал на пол. Пока я в молчаливом испуге взирала на происходящее, Рауль уже обнял парня за плечи и чуть наклонил к себе так, что запрокинутая голова качнулась и свесилась на грудь, словно у тряпичной куклы. Спутанные в дреды волосы упали на лицо, и до моего сознания наконец-то дошло, что этот парень — Чави. В это короткое мгновение я заметила, что у него из носа струится кровь. — Что с ним? Его избили? — испуганно закричала я. Рауль, не обращая на меня внимания, быстро заглянул Чави в глаза, раздвинув веки, а затем торопливо нащупал пульс. — Похоже, передоз. произнес он, и эти слова прозвучали громом среди ясного неба. «Вот ведь дерьмо какое!» — процедил сквозь зубы Хосе Мануэль, отпихивая носком ботинка свернутую бумажку, валяющуюся рядом с царапающими пол пальцами чави. «Ты можешь привести его в чувство?» «Не в моей компетенции», — тихо сказал Рауль. «Его нужно везти в госпиталь, срочно». «Нам скандалы ни к чему», — так же тихо ответил Хосе-Мануэль. «Скандал будет, если он тут загнется», — повысив голос, произнес Рауль. «Вызывай скорую». В его голосе прозвучали такие стальные нотки, что Хосе-Мануэль незамедлительно вытащил из кармана мобильный, но затем помедлил, словно сомневаясь. Рауль требовательно протянул руку, И получив телефон, сам торопливо нажал на нужные кнопки. На вопросы оператора он отвечал коротко и ч е т к о по делу, описывая картину не как простой свидетель, а как медик. Но в середине разговора Чави вдруг издал громкий хрип. Его тело выгнулось дугой, и он забился в конвульсиях. Анна крикнул м е р а у л ь протягивая мобильный. Я без вопросов схватила телефон. услышала голос девушки-оператора. Отвечая на ее вопросы, я не могла отвести взгляд от разворачивающейся картины. Рауль с Хосе Мануэлем пытались вдвоем уложить ч а в е на пол, но того так било в судорогах, что они еле справлялись с ним. И вдруг парень внезапно замер. Я, как завороженная, смотрела на слишком яркую на фоне неестественно побледневшей кожи парня кровь, струящуюся уже по шее. Оператор задавала мне вопросы. Я путалась в них, не зная, что ответить. И вместо того, чтобы помогать, только усложняла ситуацию. «Хосе, возьми трубку ты», — скомандовал Рауль, поняв, что толку от меня мало. Я вернула телефон Хосе Мануэлю, который завершил разговор в два счета. Рауль тем временем начал делать Чаве непрямой массаж сердца, чередуя его с искусственным дыханием. «Анна, в ы й д я встретить медиков», — попросил Хосе Мануэль, «но постарайся провести их сюда, по возможности, без свидетелей». Я кивнула и выскочила из гримерки в коридор. Пока я бежала на улицу, по пути мне встретилось немало служащих. Вряд ли удастся выполнить просьбу менеджера провести врачей незаметно. Я выскочила на улицу и увидела перед входом длинную очередь из желающих попасть на концерт. «Вот же ж! Дерьмо какое!» — в ы р г а л а с ь я словами Хосе Мануэля. Такое количество людей меня беспокоило не из-за возможности скандала, а из-за страха, что машине будет сложно проехать. Казалось, прошло два часа, а на самом деле несколько минут до того момента, как звучащиеся ю сумерки разорвала яркая вспышка мигалок скорой помощи. Предупрежденные охранники... профессионально освободили подъезд и дали возможность двоим медикам беспрепятственно войти в клуб. Я проводила их в л е м ё р к у и сама осталась там же. Прислонившись к стене затылком, я тяжело выдохнула, не в силах отделаться от ощущения дежавю. Второй концерт сопровождается вызовом медиков. Будто во сне я смотрела, как парню вводят какое-то лекарство. как грузят его на носилки. Голоса доносились до меня словно сквозь вату. «Я поеду с ним», — сказал Хосе Мануэль, когда носилки с Чави вынесли в коридор. И строгим окликом остановил ринувшегося за ним Рауля. «У вас есть чем заняться. Полчаса до концерта. Решайте, как будете выкручиваться. Ты ли берешь гитару в руки...» Данили, Серхио делят между собой партии Чави. Делайте, что хотите, но концерт начните без задержек. И отыграйте на все сто, как обычно. Отдав распоряжение, он быстрым шагом отправился догонять носилки с Чави. «Дерьмо!» — сказал на этот раз уже Рауль, запуская пальцы в волосы. «Еще больше Ероша их. Дерьмо!» Погруженный в свои мысли, он вышел. даже не оглянувшись на меня, будто забыв о моем присутствии. Я поднялась, машинально взяв с пола бумажку, и бросилась догонять мужа. Концерт начали, как и велел менеджер, практически без задержек. За такое короткое время подготовить удалось лишь фонограмму звучания гитары. Уже позже Рауль мне объяснил, что в компьютере есть запись всего диска по партиям. так что на том концерте вместо живой игры Чави звучала запись. Но концерты, правда, отыграли даже не на сто процентов, а на все 200, с л о в н о загадали на свое выступление, как сложится все дальше у Чави. Хосе Мануэль появился после того, как была отыграна последняя нота. Ни то в зале не расходился, ожидая появления музыкантов. чтобы попросить автографы и Лилеи Надежды сфотографироваться с ними. Я увидела, как Хосе м а н у э л ь прямо из зала прошел за кулисы и отправилась догонять его. Я задержалась, объясняя неузнавшему меня охраннику, что я не фанатичная поклонница, желающая пробраться в гримёрку, а приехала вместе с группой. Наконец меня п р о п у с т и л и я бросилась разыскивать Рауля. Обычно в эту паузу между концертом и автограф-сессией ребята торопливо принимали душ и переодевались. На этот же раз Хосе Мануэль, не дав им отдышаться, собрал всех в одной из гримерок. Я было сунулась приоткрытую дверь, но, услышав гневный голос менеджера, испуганно выскочила в коридор. «Никогда еще я не видела Хосе Мануэля таким». Я знала его как спокойного человека, который, казалось, даже при угрозе конца света не потеряет самообладание, найдет нужные слова, чтобы успокоить паникующих и обязательно решение. Добрый, заботливый, за своих подопечных готовый жизнь отдать. Я никак не могла представить его не то чтобы в гневе, даже рассерженным. Хотя слышала... Ему удавалось совершать невероятное, улаживать самые сложные вопросы в два счета, добиваться своего, выбивать самые лучшие условия. Поэтому с трудом узнала в этом взъерошенном, с красным от гнева лицом человеке, чей голос, будто утроенный динамиками, разносился по всему коридору Хосе м м а н у э л я От испуга я даже вжалась в стену, но так и не осмелилась. прикрыть дверь в гримерку. Еще раз повторяю всем и каждому лично, что если повторится подобная ситуация, распущу к дьяволу группу, закрою все пути и выходы. С этим идиотом еще будет отдельный разговор, и не обещаю, что он останется в группе. Запомните, нет среди вас незаменимых, нет звезд. Так взлетели, так и скатитесь в дерьмо. Клянусь, з а с т у к а ю кого-нибудь е щ е за этим делом. в ы л е т я т в два с ч е т а Или я, н е х о с е Мануэль Герреро, и не посмотрю ты л и это. Менеджер указал пальцем на р а у л е Ты или или ты. По очереди он кнул пальцем в каждого парня. Все сидели, понурившись, словно школьники, хоть самому младшему из них Хайме исполнилось девять а старшему фернанду 34 с о л и с т л и гитарист ли клавишник неважно найду кто петь будет кто играть кто на барабанах стучать а то и вовсе проект закрою запомните чтобы мне этого дерьма не было ни тяжелых н и легких наркотиков никаких утоплю всех удивительно что никто из ребята не пробовал возразить возмутиться оправдаться Никто из них и не притрагивался к наркотикам, но они слушали своего менеджера с такой виной на лице, будто их тоже, как и Чави, поймали с поличным. «Скрещивайте пальцы на удачу, чтобы эта история не разлетелась по интернету или газетенкам. Вам такая слава ни к чему», сказал уже более спокойным тоном Хосе Мануэль и провел ладонью по взмокшей шее. Стоит хоть чуть-чуть испачкаться, отмыться будет сложно. И не важно, что вы в этой истории все в белом. И не важно, что этот идиот может в первый и последний раз попробовал порошок. Стоит лишь дать повод для разговоров. Ты как не то уже знаешь, как легко стряпаются сенсации. Ткнул он пальцем в Рауля. Тот поднял голову, и дальше уже слушал, глядя менеджеру в глаза. «Запомните все, что я вам сказал. Работать, и еще раз работать без глупостей. Взлететь не так уж сложно при правильном раскладе. Вам это удалось. Самое сложное — продержаться. Если будете дурить, никто и ничто вас не спасет. Никакие таланты. Еще вчера были кумирами. «Завтра станете мальчиками для битья». «Я с наркоманами не работаю. Запомните раз и навсегда. Это мое кредо. Все. Переодеваться и в зал. Раздавать автографы с улыбками и фотографироваться с поклонницами. Вперед!» А я опять в госпиталь к Чаве. Этой ночью мы никуда, конечно, не уехали. ч а в и оставили в госпитале до утра. Хоть н себя уже и чувствовал вполне хорошо. Хосе Мануэль остался с ним, а ребятам велел хорошо отдохнуть, сказав, что, возможно, уже утром сорвемся в путь в зависимости от состояния их друга. Время уже приближалось к двум часам ночи, когда все разошлись по своим номерам. Мы с Раулем тоже вернулись к себе, но... Несмотря на поздний час, спать оба не хотели. Я приготовила нам бутерброды. Но Рауль лишь надкусил свой, и так, зажав его в руке, похоже, совершенно забыв о нем, бродил из угла в угол. Я видела, что он очень расстроен и обеспокоен. Концерт вы отлично отыграли, попыталась приободрить его я. Да-да, рассеянно отозвался он, не бросив в мою сторону даже взгляда. «Рауль, сядь, не мельтеши!» Он послушался, сел, но тут же опять вскочил на ноги, положил бутерброд на стол, бросив на меня виноватый взгляд. «Дерьмовая ситуация, Анна!» «Ты про Чави?» Он кивнул. Если выяснится, что он действительно принял наркотик, Хосе Мануэль прекратит с ним все отношения, боюсь, даже шанса не даст. «Может, п о з в о л и т отыграть с нами еще пару концертов, и все. А может, уже и завтра домой о т п р а в и т Так категорично ужаснулась я. Рауль молча кивнул. «Мне кажется, Хосе Мануэль так не поступит. Он понимает, что замену сейчас будет найти непросто. Вернее, найти можно, но новый гитарист не репетировал с вами. И потом, вряд ли ваш менеджер такой зверь». Если только дело не касается наркотиков, Анна. У Хосе м а н у э л и был печальный опыт работы с одним очень известным певцом. Талантливым тот был, без сомнений, но, к сожалению, слава ему быстро ударила в голову. Ошибка за ошибкой, скандал за скандалом. Из талантливого музыканта он быстро превратился в постоянного персонажа желтых газет. алкоголь Легкодоступные девушки, скандалы, драки, сомнительные компании, потом наркотики. Завершилось все каким-то грязным делом. Волей-неволей Хосе Мануэля это тоже коснулось. Но дело даже не в этом. Хосе Мануэль этот случай до сих пор своей ошибкой считает, провалом. Поэтому так жестко относится к тем, кто принимает наркотики, легкие или тяжелые, неважно. раз Оступился? До свидания. Без шансов. Чави, идиот. Не понимаю, почему? Он раньше принимал что-то? Не замечал за ним? Музыка для него — наркотик. Он мечтал о сцене, и теперь, когда его мечта сбылась, так, оступиться? Не понимаю. Ты сказал, что у него была передозировка. Лишь предположил, по некоторым симптомам, что он нюхал кокаин. и превысил дозу. Возможно, в том порошке, что он принял, была примесь других наркотиков, которые усилили эффект, более вероятный вариант. Второй кокс, наоборот, был чистым. Обычно продают смесь, разбавляют, к примеру, мукой. Потребитель привыкает к определенной дозе разбавленного порошка, но бывает, м е н я е т торговца, и приобретает чистый кокаин. Редко, но случается. Что происходит? Принимает, как думает, привычную дозу, а на самом деле удвоенную. Могло и так случиться. Но ты же говорил, что не наблюдал раньше за Чаве признаков того, что он принимает наркотики. Усомнилась я. Я просто выдвигаю гипотезы, Анна. С досадой обронил он и нервно взъерошил волосы, так что они встали дыбом. Без анализа все равно ничего не узнаешь. Ждем результатов. Хосе Мануэль должен сообщить. Позвони ему сам, иначе до утра не успокоишься. Уже звонил, телефон отключен, видимо, нет там связи. Рауль, ложись. Он может перезвонить утром. Ты что, так и будешь бродить по номеру? Да, ты права, рассеянно отозвался он, останавливаясь напротив окна и обнимая себя руками. Похоже, ответил машинально, не расслышав, что я ему сказала. «Анна, еще кое-что произошло. Думал не говорить сейчас, но все равно узнаешь, что такое». «Гитара пропала. Та, которую вы с Лаурой подарили», — сказал он, развернувшись ко мне. «Она оставалась в гримерке». когда нас позвал на помощь Хосе Мануэль. Понятно, что за всеми этими событиями я просто о ней забыл. На сцену обычно выхожу без гитары. Хватился уже после концерта. И не нашел. И слава Богу, вырвалось у меня. Рауль удивленно вскинул бровь. — Я рада, что ты ее потерял, — сказала я, чувствуя невероятное облегчение. «Знаю, что она тебе очень нравилась, но мне...» «Нет». «Ты об этом говорила, да», — поспешно сказал он, припоминая наш давний разговор. «Нехорошая ты вещь, Рауль. Вещь, которая приносит неудачу, а несчастье. И если она пропала, значит, так и надо. Не стоит о ней жалеть, напротив, порадуйся. А мы тебе купим новую». Он не успел мне ответить, потому что в этот момент у него зазвонил телефон. — Да, — проговорил Рауль, — в трубку с такой поспешностью, что без слов стало ясно, кто звонил. — Хосе Мануэль. — Нет, мы еще не спим. Жду твоего звонка, как Чави. По мере того, как он слушал, его лицо расслаблялось, будто сообщали ему хорошие новости. понятно да «Рад. Его отпустят утром?» «Ясно». «Хорошо». «Да». Рауль положил телефон на стол и сказал. «Чави чувствует себя хорошо». Хосе м а н у э л ю стали известны результаты анализов. И в крови не обнаружили никаких следов наркотиков. Я с облегчением перевела дух и улыбнулась. «Чави тоже клянется». и божится, что не принимал ничего запрещенного. Но совершенно не помнит о том, что случилось в гримерке. Его сейчас оставили в госпитале, чтобы сделать еще анализы. Так и неизвестно, что спровоцировало приступ. Усталость ли или какое-нибудь заболевание. Я очень надеюсь, что не окажется ничего серьезного. Я тоже. Он меня тревожит. «Если это не наркотики, то что же?» «Нет, я, конечно, очень рад, что причиной приступа послужила непередозировка. Но боюсь, как бы это н е оказалось проявлением какой-нибудь серьезной болезни. Ты же видела, как ему стало плохо?» «Видела. И, можно сказать, ч т о спас ему жизнь». Рауль лишь махнул рукой. Хотел что-то добавить, но будто передумал в последний момент. «Давай спать», — сказал он. День был очень сложный. Я сняла шерстяной жакет, в котором была днем и который надела сейчас, потому что замерзла. В кармане что-то зашуршало. Я опустила в него руку и вытащила скомканную бумажку, которую подобрала в гримерке. Развернув ее, я увидела, что это чек. Чек, который выписали в магазине музыкальных инструментов. и который пропал из нашего дома вместе с обрывком фотографии. Я сжала бумагу в кулаке, чувствуя, что по спине прошел неприятный холодок. Значит ли это, что человек, побывавший в нашем доме, побывал сегодня в гримёрке перед тем, как ч а в и стало плохо? Я могла подозревать лишь одного человека. Того, который категорически отрицал, что забрался в нашу квартиру, но который уже врал мне раньше.